Архиепископ Иоанн Сан-Франциский, Шаховской О тайне человеческой жизни. Имея вокруг себя такое облако свидетелей, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. Послание Евреям, 12 глава, стихи 1 и 12. О тайне человеческой жизни Американское общество в начале 50-х годов было взволновано поступком одного провинциального доктора. Уколом шприца, из чувства жалости, доктор Сандерс прекратил жизнь своей безнадежно больной пациентки. Нашлись защитники его поступка. Они не хотели учитывать возможности логического развития в мире такой неограниченной и желающей быть непогрешимой человеческой жалости. Идея милосердия, и тем более его чувства, представляются некоторым людям чем-то стоящим выше всех законов божиих и человеческих. Но истина в том, что все — и милосердие тоже, следует понимать в истинном духе и разуме. Если сегодня мы узаконим искусственное лишение жизни безнадежно больных, хотя бы за час до их предполагаемого последнего вздоха, то завтра такое человеколюбие пришло бы к выводу о необходимости искусственно кончать жизнь больных за неделю до их возможной смерти, Далее за месяц, за год, за десять лет, за двадцать пять лет. Если люди вступят на путь оправдания и легализации медицинских убийств из чувства гуманности, они легко перейдут от него к чувству целесообразности такого милосердия и с этим чувством легко дойдут до умерщвления своих ближних в самых широких, тоталитарных масштабах. Идея экономической целесообразности, расовой чистоты, классовой политики и тому подобные идеи, как идолы будут требовать себе человеческих жертв. А уж в определении дефективности живого существа не будет границ горделивому даже в своей жалости человеческому утилитаризму, владеющему всеми техническими достижениями цивилизации. Национал-социалистическая гуманность к безнадежно больным и дефективным, оборотная сторона гуманности к партийцам, как гражданам первого сорта, нуждающимся в лучшем питании и лучшей среде для защиты своей партии и страны, Логически привела к умерщвлению гуманным медицинским способом сотен тысяч стариков, душевно больных и дефективных в больничных учреждениях. Их свозили в один из четырех специальных коричневых госпиталей Германии, откуда родственники получали вскоре довольно корректное извещение о внезапной смерти и совершившейся кремации своего близкого. Апеллировать было некому и незачем. Кто мог, лихорадочно собирал последние гроши и спасал своих близких в частных лечебницах. Католические и евангелические больницы и учреждения мужественно боролись за удержание у себя и спасение своих больных. Нельзя не преклониться пред героической борьбой пастора Бадельшвинга директора известного в Германии учреждения для дефективных «Бетель» около Билефельда. Бадельшвинг имел целый больничный городок для беззащитных человеческих существ, каждое из которых было, может быть, пред Богом гораздо ценнее и выше всех громких деятелей эпохи. Так называемое «социальное христианство» Германии и Европы оказалось в те ответственные годы на высоте. Католические больницы были образцом человеколюбия и застрахованы от человеколюбивых пилюль и шприцов. Рассматриваемая проблема не есть в сущности проблемы жалости и милосердия. Это проблема самого смысла, самой цели жизни человека в этом мире. Это также проблема и медицины, которая призвана служить человеку, а не распоряжаться его жизнью. Конечно, врач в случае безнадежности больного имеет право не применять медицинские средства, искусственно удлиняющие агонию. Но врач имеет также власть и долг сделать все, чтобы медицински и человечески облегчить и утешить больного и именно здесь совершается последнее служение земного врача на которое ему дается дар знания и жалости к человеку что есть грех в чем грех грех это своевольный переход человеком черты свыше ему определенной выход за круг закона ему данного В медицине очерчен круг ее служения, помощь людям во врачевании их болезней, в их исцелении, а также в утолении и облегчении человеческих страданий. Дело Сандерса и недавний льежский процесс родителей, умертвивших с помощью доктора своего безрукого ребенка, открывают проблему нужности человеческой жизни как таковой. Нужности человеческой жизни в мире, к ее смыслу нельзя относиться ни поверхностно, ни утилитарно. То, что иному человеку кажется ненужным, может быть на самом деле очень нужно и необходимо человечеству. Нужно делу Божьему в мире. Каков смысл самого факта рождения и пребывания в мире дефективности человеческой? и какова же настоящая гуманность в ее отношении. Дефективность является нам в разных видах. Мать, рождающая чернокожего ребенка в каком-нибудь Оксфорде, штата Миссисипи, или Йоханнесбурге, Южной Африки, самым фактом рождения обрекает уже свое дитя на известного рода невинные страдания. И тем большими будут эти страдания, чем более ребенок будет здоров, умен и активен, когда вырастет. И вот, допустив в себе самовольное чувство гуманности, неограниченное Божьей правдой, мать чернокожего ребенка в Оксфорде может тоже убить из жалости свое дитя и сказать обществу, Я лишила его жизни, потому что знала, что жизнь его будет цепью мучений душевных, которые еще сильнее телесных. Быть чернокожим в ваших местах — это быть дефективным и страдающим всю жизнь в самом глубоком смысле. Я избавила моего ребенка от этого страдания. Такое рассуждение имело бы вполне льежскую логику и оно также не соответствовало бы высшему, религиозному пониманию жизни. Остается оно греховным и при других таких же гуманитарных рассуждениях людей, берущих на себя право самовольно прекращать жизнь какого-либо человека. С точки зрения религиозной, жизнь человека имеет не только глубокий смысл, но и великую цель — Вот о чем не нужно забывать, особенно при испытаниях. Жизнь есть, во-первых, выявитель реальности духовной в мире, то есть силы Божьей и отпадение человека от Божьей гармонии, о чем говорит Священное Писание. И раскрытие смысла жизни есть указание людям, что им надо делать пред этой дефективностью, как своей так и ближнего. Все дети этого мира в сущности являются дефективными, в том смысле, что все рождаются с семенем болезней и несут в себе смерть. В этом смысл ответа Христова на вопрос о том, кто виновен в рождении слепого. Разница между дефективностью тех или других людей – В сущности, только количественное с точки зрения высшей истины и полноты жизни. И все нуждаются в милости Божьей и отраженной человеческой. Я никогда не забуду своего посещения в 30-е годы в Германии городка для дефективных Бетель, пастора Бадельшвинга. Помню, меня ввели в чистую уютную комнату, где на белоснежной кровати лежало существо, которое не решишься назвать ребенком. Это был ребенок, но очень деформированный. Быть может, мать, когда его носила, что-то делала такое, что отнимает благодать от человека, пила или прибегала к каким-либо пилюлям, чтобы освободиться от своего материнства. Во всяком случае, знаком нехватка любви в мире является плод, требующие от нас особой любви. И эту любовь, которую родители не могли или не хотели дать несчастному ребенку, дала ему истинно христианская организация. Я видел там светящийся любовью уход за этим уродцем. А в нем, в уродце, жила и светилась бессмертная человеческая душа. Душа, которая может быть была гораздо выше и драгоценней перед Богом многих обществом прославленных душ в этом городе, в этой стране. Это была душа, распятая в своем теле по образу Христову. И бессмертная душа эта, живая в бесформенном теле, почти без тела, была окружена особой заботой и любовью во Христе. Над кроваткой этого младенца Жертвы грехов нашего мира висела дощечка строгательной надписью. И меня любит Бог. И тут это не звучало риторикой. Эти слова сделали истинные люди, познавшие Божию любовь. Они несли этому существу не только свою любовь, но и Божью это был единственно возможный, безусловно верный ответ человечества на все страдания и на все уродства мира — нести любовь. Всякое обострение в мире зла, уродства, страдания есть в сущности благовест, небесный зов к умножению и углублению любви. Несчастная льежская мать этого не поняла. Никто не может бросить в нее камень. Она не знала, не верила, что на нее была возложена высочайшая и святейшая задача — быть матерью такого ребенка. И оттого она убила беззащитное ей доверенное существо. Конечно, ей были даны силы для ее материнского подвига, но свобода ее духа оставалась нерушимой, и она... Воспользовалась ею не для того, чтобы принять волю Божию, крест свой, а для того, чтобы не принять Божьей воли и сбросить с себя свой крест. Что испытает эта несчастная мать, встретив после своей смерти душу ею рожденного и ею убитого беззащитного младенца? На трагических перекрестках жизни всегда сталкиваются две этики, две психологии – религиозная, духовная и житейская, плотская. И человек свободен решать свои жизненные проблемы в духе одной или в духе другой. Третьего не дано. Последняя трагическая истина, связанная с проблемой доктора Сандерса, Ильежской матери, в том, что все мы живем на этой земле временно. И с точки зрения материалистической, все безнадежны. А рассуждая религиозно, мы все дефективны. Канон нормального человека — только Христос. И в нас во всех этот образ распят. Мы все уродцы. Если не физические, то гораздо хуже нравственные. И глубокий чудесный смысл нашей земной жизни и истории кроется не в одних только радостях встреч с аполоническими формами, но и во встречах со страданиями, с неудачами и человеческими дефективностями. И только перспектива вечной жизни бросает верный свет на смысл данного нам бытия или события. И человек свободен этот свет принять или не принять того одни так светло переносят даже и большие страдания, а другие не могут вытерпеть и самых маленьких трудностей. Немерой принимает человек Духа. И чем больше у него сознание воли Отца и принятие Ее, тем более понимание того, что Исаак Сирин назвал «пламенем вещей». А вне этого высшего сознания – Нет у человека критерия ни для развлечения добра и зла, ни для видения истины».